Глава 154. «Не страшитесь вести переговоры. Не ведите переговоры из страха». Примечание. Цитата из инаугурационной речи 35-го президента США Джона Фитт Джеральда Кеннеди. «Я разбивала молотком кусочки смолы асофетиды, когда Джейми просунул голову в хирургическую». «Господи, саксоночка!» Он зажал нос двумя пальцами. «Что это за хреновина? И зачем ты колотишь по ней молотком?» «О софете, да». Отступив на шаг, я, наконец, выдохнула. Её получают из корней растения ферула. Извлечь сок относительно просто, а вот застывшая смола очень твёрдая, и её нельзя натереть на тёрке. Приходится разбивать комки молотком или камнями, Тут до меня дошло, что инструмент вообще-то принадлежит Джейми, и я протянула его рукоятью вперёд, как сложенный меч. «Он тебе нужен?» Удерживая молоток на расстоянии вытянутой руки, Джейми осмотрел его на наличие повреждений, затем покачал головой и отдал обратно. «Да ничего. Только вымой, прежде чем вернуть. Хорошо?» «Случайно не эту штуку называют дьявольским навозом?» «Ну да. Мне говорили, там, где она растёт, её используют как пряность. В пищу». Судя по выражению лица, он хотел плюнуть, но сдержался. «Кто говорил?» «Джон Грей. Наверное, в приготовленном виде она вкуснее», — поспешно добавила я. «Ты пришёл сюда с какой-то целью или просто искал свой молоток?» «Ах, да». «Меня послали спросить». «Не выступишь ли ты в качестве свидетеля?» «Чего?» Я уже растирала в ладонях угольную пыль, чтобы избавиться от вони. «Я и сам не уверен. Прямо сейчас это больше напоминает бедлам. Но дело может обернуться свадьбой, если они перестанут кричать». Я не стала тратить время на выяснение подробностей. Быстро смыв уголь и вытерев руки фартуком, я пошла за ним по коридору в гостиную. Там я застала Рэйчел, Йена, Джейни и Сильвиу Хардман вместе с Пруденс, Пэйшенс и Честити, а также Бобби Хиггинса с его сыновьями – Эйденом, Ори и Робом. Хардманы и Хиггинсы расположились как противоборствующие армии. Сильвия с дочерьми на диване, Бобби напротив них в большом глубоком кресле Джейми. Эйден стоял рядом с отцом, Ори и Роб восседали – если можно применить это слово к мальчишкам до шести лет, на ковре у его ног. Рейчел, Дженни и Йен стояли сбоку от дивана. Когда мы вошли, все обернулись. И я сразу же ощутила наэлектризованную атмосферу в комнате. Не то чтобы они ссорились, но напряжение явно висело в воздухе. Джейми коснулся моей талии и подвёл на сторону Бобби. А сам занял место за большим креслом. «Мы готовы», — заявил он. «Итак, друг Сильвия, что ты говорила, когда я уходил?» Женщина пристально посмотрела на него и с достоинством выпрямилась. «Я объявила другу Хиггинсу», — ровно начала она, — «что меня называют шлюхой». «Это мне известно», — сказал Бобби, дипломатично не уточнив откуда. Глядя ей в глаза, он коснулся поблекшей, но все еще отчетливой белой метки на своей щеке. «Я осуждённый убийца. Возможно, тебе следует беспокоиться больше, чем мне». Сильвия залилась румянцем, однако не отвела взгляда. «Мог бы и не говорить», — промолвила она. «Но я благодарю тебя за деликатность. Как друг, я, естественно, сожалею о насилии, хотя понимаю, что ты исходил из обстоятельств и считал, что выполняешь свой долг». Бобби на секунду опустил глаза, потом снова посмотрел на Сильвию. «Это правда», — тихо сказал он, и, наклонившись вперёд, легонько коснулся ладонью нежной щёчки Честити. «Полагаю, ты тоже». Сильвия открыла рот, но не издала ни звука. Я увидела, что в глазах у неё блестят непролитые слезинки. Она лишь отрывисто кивнула. А Пэйшенс и Пруденс, сидевшие с прямыми спинами и чинно сложенными на коленях руками, согласно хмыкнули. «Я больше не солдат», — продолжил Бобби. «И с радостью поклянусь, если ты не имеешь ничего против клятв. Больше не браться за оружие, исключая охоту. И, и ты ведь тоже не собираешься...» э -э -э -э -э вернуться к своим прежним занятиям. Сильвия покосилась на Джейми и поджала выступающую верхнюю губу. «Нет, не собирается», твердо сказал Джейми. «Никогда», — Боби кивнул. «Итак?» Он откинулся назад и в упор взглянул на нее. «Ты выйдешь за меня замуж, друг?» Сверкая глазами, Сильвия сглотнула. Она наклонилась вперёд, но Эйден опередил её с ответом. «Пожалуйста, выходите за него замуж, миссис Хардман», настойчиво попросил мальчик. «Он ничего не умеет готовить, кроме каши и бобов с подгоревшим беконом». «Ты думаешь, я умею?» Уголки её губ приподнялись. «Она тоже не очень хорошая повариха», со всей правдивостью сказала Пруденс. «Зато умеет печь хлеб». а мы умеем варить похлебку из репы, картошки, фасоли, лука и свиной кости, — вставила Пейшенс. — Мы не дадим вам умереть с голоду. Сильвия, совсем порозовевшая к этому времени, предостерегающе откашлялась. — Если ты сможешь подстрелить добычу, друг Хиггинс, думаю, я смогу ее разделать и зажарить, а подгоревшие края всегда можно отрезать. «Отлично — Отлично! — с восторгом воскликнул Эйден. «Значит, договорились?» «Возможно. Если ты умолкнешь». Бобби с легким укором взглянул на сына. «Папочка?» Радостно вопросила честь эти и протянула к Бобби ручонки. Все засмеялись. Покраснев, Сильвия прикрыла рот дочки рукой и сказала. «Согласна».